Изменения личности. В Университете Торонто психолог, доктор наук Алстер Каннингем заботится о группах больных раком вот уже в течение 30 лет. Он учит релаксации, визуализации, медитации и йоге. Он помогает своим пациентам найти силы, чтобы стать самими собой, приблизиться как можно ближе к своим истинным ценностям. Аластеру Каннингему